С2. Увидев полный и беспощадный разгром, Ярослав бежит с поля боя. Несчастного князя сопровождают только четыре воина, верные долгу. Зириными тропами, едва видными в дремочих лесах, обходя с стороны болота и бесчисленные озёра, они скачут на север. Скачут в полном молчании, останавливаясь только на короткий, ненасыщающий отдых. Да и о чём говорить? Ярослава осаждают тяжёлые мысли. Куда он бежит и к чему прибежит? и в его дорогу закрыта. Цветополк не остановится перед новым братоубийством. Борислав тоже не питает к нему дружеских чувств. Не ограничившись совращением Цветополка к измене, Борислав предполагает вступить в брак с Предславой, дочерью Владимира, любимой сестрой Ярослава. Однако предусмотрительный Владимир успевший проклясть брак Цветополка с дочерью Борислава, Не желает получить столь бесчестного, столь коварного претендента на киевский стол и наотрез отказывает польскому великому князю в руке своей дочери. Польский великий князь принимает отказ как кровное оскорбление и намеревается мстить, а месть отцу, как известно, распространяется также на сына. Бежать на юг значит подставить грудь свою под удар меча, а то и ножа. Ерослаф имчится на север, в стены Великого Новгорода. Но как встретят его горожане, получив печальную весть о гибели братьев, мужей и сыновей? Как встретят князя, у которого не осталось дружины, который без дружины не нужен никому на русской земле? Он готовится к тому, что его встретят заслуженное бранье и позорное изгнание. И два появившись в городе, усталый и запылённый, он объявляет посаднику, тысяцкому и сотнику, тебе без промедления отправляется за море к тестю с тяжкой вестью о пленении дочери его Ингигерды, и повелевает готовить в поход его княжескую ладью. К его изумлению Константин сын Добрыни, новгородский посадник, приходит в негодование, отдаёт приказ исчечь и сжечь все княжеские ладьи, и только что не отчитывает потерявшего голову князя. На сторону Посадника становится Новгородцы, в течение 2 лет уже потерявшие в битвах на стороне Ярослава не менее полутора тысяч мужчин. Негодование новгородцев не трудно понять. Они уже связаны с Ярославом общей борьбой. Им понятно, что Святополк станет мстить за разгром, который именно новгородцы унесли под Любечью. И ещё хорошо, если только удвоит или утроит дань, которую они давали Владимиру, а может остановить хлеб, который Великий Новгород получает с Днепра. От Болеслава, известного пролитой кровью окрестных славян, размечтавшего создать великое польское государство, которого включило бы в себя и русскую землю, им тоже следует ждать только огня и меча. Им ничего не остается, как исполчиться. Изготовится отразить соединенное нашествие поляков и киевлян. Однако народное ополчение и без того малосильное противокованных рыцарей ничего не стоит без князя. И они говорят, еще хотим биться с святополком и Болеславом, Желание понятное, но одного желания мало. На этот раз Великий Новгород не может выставить ополчение достаточное для обороны, не то что для нападения. Даже приняв в него смердов ближнежайших селений, чуть Карелу и весь. Или к его Новгороду опять варяги нужны. И новое вече решает нанять варягов не менее 1000 по Великому Новгороду идут огнищание и старост, и собирают деньги на общее дело. По 4 куны с ремесленников и прочего люда, по 10 гривен со старост, по 18 гривен с торговых людей. Набирает изрядную сумму. Однако осторожные новгородцы не доверяют её Ярославу. Мало ли что, человек слаб. Что доброго побитый, растерянный, чуть не убитый несчастье возьмёт да сбежит. Нет, Новгородцы удерживают его под благовидным предлогом. Из-за моря к королю Олова отправляют посадника с доверенными людьми. И долго ли, коротко ли, они возвращаются с войском варягов, которым в Великом Новгороде киевляне не страшны, даже с поляками. Только пока варится вся эта каша, пока не годуют, решают, собирают, отправляются и возвращаются, Болеслав и Сидополк собственной глупостью сами губят себя. Болеслав, вступив в Киев этой гимпокорителем мира с шербатым мечом, обращает пред славу в наложницы. Поляков расселяет на прокормление в окрестные русские города, а немцев, венгров и печенегов лехкомысленно отправляет домой, поскольку наемникам необходимо платить исправный и установленный срок, а он не желает платить. Болеслав пирует в торжеству победу, отправляет Кирославу посла с предложением объявить его младших и сестёр попавших в полон отправляет, возобнив в себе вершителем судеб, послав к ячеистским царям Василию и Константину, германскому императору Генриху, давно воюющим в Южной Италии, с предложением их помирить. Это полк пьянствует, как всегда, поляки бесчинствуют по городам по уже приобретённой привычке, которая не доведёт их до добра. Последствия беспуства в сочетании с глупостью не заставляет себя долго ждать. В окрестных городках начинают потихоньку резать неповинуемых поляков. Говорят, что и сам Святополк, то ли с пьяно, то ли не вынесли заслуженного придения со стороны Болеслава, посылает из-под руки своих слуг, которые шепчут то тут, то там. «Избивайте поляков! Только не есть их по городам!» Святополк скоро догадывается, что на этот раз ему не удастся учредить великое польское государство вплоть до Киева на восточной границе. Его воинство тает. Немцев, венгров, печенегов нет под рукой. Того, гляди, возмущенные киевляне голову оторвут пора уходить. И он уходит, как перетрусивший волк, отягощённый добычей, возя с собой Предславу и ещё другую сестру с утополка Ярослава. Бояр Ярослава, вчерашних предводителей разбитой дружины. Казну Ярослава и множество пленных, которые ждут неволи на рынки, уж заодно обеив своей собственностью старинный русский червенский города и пришёл в свою землю. Тапог дростал князь киев в Киеве, тебе на беду Хороший подарок получает Ярослав от глупого брата и кичливого зятя. Киев меняется местами с Великим Ногородом с удивительной быстротой. Еще вчера Киев был могуч чужой силой, а Великий Новгород без защиты не слаб. Теперь Великий Новгород могуч, впрочем, тоже более силой варягов, чем собственным ополчением. А Киев беззащитен и слаб. Ярославу грех не воспользоваться таким положением. Еще вчера, настроенный только на оборону, Он вновь обретает воинский дух и стремительно сплавляется с варягами и новгородцами к Киеву. Весть о походе летит впереди. Бетополк неожиданно протрезвев, оглядывается вокруг и не находит ни поляков, ни вестгров, ни немцев, ни вчерашних сторонников, певших славу ему. Протоубийца, ничтожество, вечный трус, вечный беглец. Он так ловко распорядился отпущенным счастьем и временем, что нынче весь Киев против него. И бежал сюда полк печенегов. Бежит в жажде мести, молит о помощи и ведёт на русскую землю врага. Вонов ощутив свою силу, Ярослав без промедления выводит из Киева своих варягов и новгородцев, и многих из киевлян, которые примкнули к нему. Им требуется всего 2 дня пути, чтобы достигнуть южной Украины. Они останавливаются на берегу Алты, на месте зверского убийства Бориса. По странному совпадению или по воле пристанного монаха-летописца, которому очень хочется, чтобы именно на этом месте свершилось возмездие. Вечером видит костре печенегов на том берегу. Чёрная южная ночь скрывает будущее поле сражения. Мёртвая тишина разделяет врагов, только кузнечики трещат в высокой попое траве. Долга ночь меркнет. Заря свет уронила, мгла поля покрыла. Ещё котцы лавины уснул, говор галок пробудился. Русичи великие поля черлёными щитами перегородили, ища себе чести, а князь Уславы. На рассвете в пятницу Ярослав выходит на место, где погубили Бориса, поднимает руки к небу и молит о помощи. Рой в брата моего вопиёт к тебе, владыка. Отомсти за кровь праведного сего, как отомстил ты за кровь Авеля, возложив на Каина стинание и трепет, как возложи и на этого, и обращается к воинам. «Братья мои, хоть и отошли вы телом отсюда, но молитвой помогите мне против врага моего, убийцы и подлеца!» Тогда бросается русская конница на половецкую конницу. И была сечь жестокая, какой не бывало еще на Руси. Дважды сшибаются русичи с половцами, бьются насмерть и отступают друг от друга в изнеможении, не в силах ни победить, ни признать поражение. Третий раз бросаются полки Ярослава с той яростью, свойственной русским, когда не находятся силы, которая их могла бы остановить. Когда выбит меч и сломалось копье, врага хватают за горло и душат, и валят, и побеждают его. И бежит в ужасе половецкая конница, оставляя тела в высокой траве, бросая кибитки. И воины Ярославия рубят без пощады бегущих, и берут добычу, и впереди себя гонят полон. А святополк бежал. И когда бежал, он напал на него бес, и расслабили все члены его. И не мог он сидеть на коне, и несли его на носилках. И бежавшие с ним принесли его к Бересте. Он же говорил, «Бегите со мной, гонятся за нами». Отроки же его посылали посмотреть, гонится ли кто за нами. И не было никого, кто бы гнался за ними, и дальше бежали с ним. Он же лежал немощен, и приставая говорил, «Вот уже гонится, ой, гонится, бегите!» Не мог он вытерпеть на одном месте, и пробежал он через польскую землю, гонимую божьим гневом, и прибежал в пустынное место между Польшей и Чехией, и там бедственно окончил свою жизнь. Неправедный суд постиг его, неправедного. И после смерти принял он муки акаянного, после на него кара безжалостно предала его смерти. И по отшествию от всего света тяженье вечно терпит муки. Есть могила его в том пустыне на месте до сего дня. Исходит из неё смрад ужасен. Что это Бог явил по ученик князь яврускин? Что бы если ещё раз совершат такое же, уже слышав обо всём этом, то такую же казнь примут и даже ещё большую той, потому что совершать такое злое убийство, уже зная обо всём этом